насколько прочен их союз с огромным зверем. Он взял топор, отрубил от кабани и туши заднюю ногу, и хищник не препятствовал ему. Люди поняли, что отныне их сила стала равной силе целого племени. Много раз еще охотились Ун и Зур со своим могучим союзником – Часто они вынуждены были уходить далеко от пещеры, потому что дичь постепенно покидала места, где бродил страшный обитатель скалистой гряды. Но он по-прежнему мечтал о более далёких походах. Нетерпеливое любопытство не давало ему покоя, и однажды утром он сказал Зуру: "Хорошо бы нам разведать другие земли для охоты". Многие животные, вероятно, покинут осенью эти места. Хочет ли Зур сопровождать меня по ту сторону жилищ тигров? Зур никогда не отказывался следовать за своим товарищем, хотя и не обладал такой беспокойной натурой, как Ун. Мы должны увидеть земли, к которым стремится большая река, ответил он. Молодые воины привели в порядок своё оружие, накоптили мяса, напекли съедобных корней, И отправились в путь, когда солнце только показалось над противоположным берегом большой реки. Зур покидал пещеру с грустью и сожалением. Здесь он жил в спокойствии и довольстве, здесь они с Уном заключили союз с царственным хищником. Всё утро и вторую половину дня путники шли, не испытывая беспокойства, лишь бесчисленные насекомые всё время докучали им. Мириады красноголовых мух, назойливо жужжа, летели за ними, привлечённые запахом вяленого мяса. Надо было также остерегаться огромных шершней, шести-семи укусов которых было достаточно, чтобы убить человека. А во время привалов избегать соседства с гигантскими термитниками. Было уже поздно, когда Ун и Зур добрались наконец до места слияния большой реки с её правым притоком. Он хорошо знал эту небольшую, но бурную речку. Ему не раз приходилось переправляться через неё. Он провёл зуров сквозь лабиринт огромных валунов, и путники очутились в местах, где обычно охотились тигры. И сразу всё вокруг показалось им угрожающим, ибо лев спит днём в своём логове, а тигр рыщит повсюду. И спит там, где застанет его утро, в местах, которых избегают другие хищники. Человек не в состоянии угадать намерения тигра и пройти так, чтобы не встретиться с ним. Он и Зур шли на довольно большом расстоянии друг от друга, чтобы увеличить зону наблюдения. Присутствие травоядных успокаивало их. Ни сайги, ни антилопы, ни гауры не станут спокойно пастись по соседству с тиграми. Но когда травоядные вдруг исчезли, молодые воины встревожились. Он решил, что безопаснее держаться как можно ближе к реке, поскольку все признаки жизни на суше исчезли, а речные воды по-прежнему кишели всевозможными живыми существами. Огромные гавиалы скользили, рассекая волны между островками. Бесчисленные стаи водоплавающих птиц кпашелись у берега. В тростниковых зарослях дремали гигантские питоны, свернув кольцами свои скользкие тела. Мы приближаемся к логовищу тигров, полуголоса проговорил Зур. Он, напрягая зрение и слух, медленно продвигался вперёд. Лес в этом месте почти вплотную подходил к воде, весь ощетинившийся колючками и опутанный лианами. Внезапно сын земли остановился. Вот здесь тигры ходят на водопой, сказал он, указывая на тропу, пробитую в густом кустарнике. На сырой земле виднелись многочисленные отпечатки широких лап. Зур нагнулся, чтобы рассмотреть их получше. Острый запах ударил ему в ноздри. Они прошли здесь совсем недавно, прошептал человек без плеч. Дрожь пробежала по его телу. Он встревоженный снял с плеча копье. В чаще раздался треск. Оба человека замерли, неподвижные, словно стволы деревьев. Бежать было поздно, если хищники близко, придётся принимать бой.